Иосифу удалось избежать последовавшей за этим резни и даже заслужить признание Веспасиана, предсказав, что он станет императором. Иосиф, осознав, что одолеть римлян невозможно, с этого момента перешел на их сторону. То же самое и по той же причине сделал Ирод Агриппа II, когда его царство очистили от бунтовщиков. И Веспасиан продолжил чистку иудейского побережья не встречая сопротивления мятежников, которые впали в самоубийственное безумие во внутренних районах страны и вели войну с экстремистами, громившими тех, кто хоть шепотом осмеливался говорить об умеренности. В 68 году Веспасиан начал военные операции в Иудее. Он оккупировал провинцию за провинцией, вытесняя зелотов на узкое пространство к западу от Мертвого моря. Зелоты отчаянно сопротивлялись, и в какой-то момент могло показаться, что у них появился шанс выстоять, так как в тот год Рим сотрясало восстание против Нерона. Причиной восстания частично послужили расточительность Нерона и тирания по отношению к своим приближенным, частично неприятности в иудеи. Во всяком случае, Нерон покончил с собой, чтобы избежать казни. Но это означало наступление анархии потому что наследников из рода Августа не осталось. Шла борьба за императорский трон. Любой, имевший поддержку в армии, мог захватить это теплое местечко. И, конечно же, это были военачальники. Веспасиану пришлось приостановить боевые действия, чтобы посмотреть, как будут развиваться события в Риме. В 1969 году императорский трон захватывали один за другим три полководца а затем в июле этого же года римские войска в Иудее и Египте провозгласили императором Веспасиана. К этому моменту Иерусалим оказался фактически отрезанным, но Веспасиану пришлось заняться в первую очередь самыми неотложными делами. Он отправился в Рим, захватив с собой Иосифа, предсказания которого теперь явно сбывались. В 70-м году разгромил своих соперников и стал императором. Сын Веспасиана Тит оставался в Александрии до тех пор, пока его отец, теперь уже император, не приказал ему отправиться в Иудею и завершить начатое. В мае 70-го года началась осада Иерусалима. Шаг за шагом разрушались городские стены. Шаг за шагом отступали его защитники. Голод и мощь римлян делали свое дело. И 28 августа Второй храм был захвачен и разрушен. Так, после 600 лет своего существования и через тысячу лет после строительства Соломоном первого храма, пришел конец и второму. Третьего на том месте уже никогда не было. Другие районы города продержались еще месяц, а некоторые крепости в Иудее и дольше – Последней линией обороны стала крепость Масада на западном берегу Мертвого моря, в 35 милях юго-восточнее Иерусалима. Только в 1973 году римлянам удалось захватить ее, и перед самым последним штурмом оставшиеся в живых защитники, 960 мужчин, женщин и детей, совершили самоубийство, но не сдались. Еврейское восстание закончилось. Это событие имело серьезные последствия за пределами Иудеи. В Александрии скрытая вражда между греками и евреями снова вышла наружу. На фоне восстания Иудеи против Рима у правительства не было желания защищать александрийских евреев, как это делалось в прошлом. Самый большой еврейский храм в Александрии был разрушен, тысячи евреев убиты. Александрийские евреи уже никогда не смогли оправиться. После иудейского восстания единственная крупная и влиятельная еврейская колония в Римской империи сохранилась в Киренаике, на африканском побережье в 500 милях от Александрии. В Иудее тысячи евреев остались предоставленными сами себе и в определенной степени свободными в религиозном отношении. Они могли изучать свои священные книги и молиться в синагогах, но Иерусалим лежал в руинах и согласно строгому правительственному эдикту, храм не подлежал восстановлению, а священничество было упразднено. Более того, в стране на неопределенный срок разместился римский легион. Ирод Агриппа II сохранил свой царский титул, но управлять в его царстве было почти нечем, а выжившие евреи ненавидели его за переход на сторону римлян. Поэтому он уехал со своей сестрой Береникой в Рим. В Риме Береника стала любовницей Тита, сына императора и разрушителя храма. Однако непопулярность евреев в то время была настолько велика, что народный гнев вынудил Тита бросить ее».